и все с той же раскованностью добавил, мы ожидали худшего. Жюльен не обиделся. Он знал, что и здесь его приняли. Когда садились за стол, подошла брюнетка, которую он видел в галерее. Мария Тереза задержалась из-за посетителя. Ее посадили рядом с Жюльеном, но они почти не разговаривали. Зато другие гости... Закидали консула вопросами. Казалось, они впрямь интересуются его деятельностью, реставрацией дворца Сорока, его городскими знакомствами. Жильян был очень удивлен, но мало-помалу обнаружил, что большинство журналистов и художников, собравшихся у Видалей, сами связаны со знатными семействами. Это все были родственники, часто дальние знатных особ, посещавшие их лишь по праздникам, на свадьбу или похороны. Один из журналистов, также из газет, был внучатым племянником Моники Беккер. Он звал свою четку по имени и, похоже, только недавно навещал ее. Все они проявляли любопытство к малейшим подробностям приема, оказанного Жюльену, во дворцах на другом берегу реки. И хотя любопытство это было искренним, Жильен догадывался, что в их вопросах проскальзывает ирония. Это его не оттолкнуло, ведь он находился среди людей, для которых консул, по его понятиям, не более чем полицейский или почтовый служащий. А выходило, что это личность, и она интересна им. И в силу этого они, люди творческие, Допускают его в свой мир. После ужина к нему подошел Валерио и со словами «Вы позволите, присел рядом на большой диван белой кожи». Мод разговаривала с инфантильным скульптором. Григорьев ни словом не обмолвился о своей профессии преподавателя истории искусств. Однако Жюльен понял, что сопровождавшая его девушка его студентка. Потом Жюльен узнает, что хотя Мод и воспитывалась в Америке, Мать ее была уроженкой Н, и девушка была такой же полноправной гражданкой города, что и маркиза Берио, чей отец, кстати сказать, был туринцем. Как почти все, с кем Жюльян свел здесь знакомство, Григорий заговорил о городе, о жизни в нем. Если его замечания и были не лишены юмора, это не было сжигающим все дотла сарказмом о мире, или расчетливой иронией Моники Бейкер. Валерию Григорьеву был зен, не скрывал этого, но делясь своими сомнениями по поводу той или иной слегка устаревшей привычки своего круга, не тешего собственного самолюбия, как делали Джорджи Амири и графиня Бейкер, критиковавшие лишь то, к чему оба были сильно привязаны. Не пытаясь рассмешить собеседника, За счет того или другого знакомого, чтобы подчеркнуть культуру города в целом, Валерия, казалось, просто разделял со свежим человеком удовольствие при виде того, как живут его друзья и родственники. При этом ему была присуща та элегантная непринужденность, что и у Андреа Видаля, наблюдавшего за ними и открыто затягивавшегося травкой, как выяснил позже Жюльен. На другом конце гостиной Мария Тереза внимала фотографу Питеру Мэшу, который смешил ее. Кто-то упомянул сестру Валерио Григорио, ту молодую скуластую блондинку, о которой Моника Беккер отозвалась как о фатальной женщине. Григорио обернулся к говорившему, тот прикусил язык и перешел на живопись. Среди гостей была еще одна американка, настолько красивая, что вполне могла бы быть стюардессой. Она подошла к ним. На ней была белая блузка с открытым воротом. Она и в самом деле оказалась стюардессой. Блузка ее приоткрылась на груди, и Жюльен, как и тогда в галерее, испытал волнение. В этот миг взгляд его встретился со взглядом Марии Терезы, переставшей слушать фотографа и не сводившей с него глаз. Вечер продолжался. Соня, жена Андрея, была живой и веселой. В их союзе угадывалась полная гармония. Он был мечтатель, придумщик новых ходов, проектов, открыватель новых талантов. Она вела счета, держала бразды правления. Прямо при ней, не стесняясь, Андреа посматривал на других женщин. Должно быть, были увлечения и у нее? Они наверняка обсуждали друг с другом свои сердечные дела. В этом не было цинизма жителей другого берега реки. Жильену было у них хорошо. Указывая на огромную роспись на лепном потолке их спальни, Андреа изрек. «Видите, мы...» Десакрализируем эти фрески, но не богохульствуем. Прислонившись к дверному косяку, засунув руку в карман, Андреа в своей необъятной одежде был похож на фотографию времен молодости родителей Юлиана.